Глава 16 Переполох в медовой балке. Диали. Нет, только нет, это просто невозможно. Только-только я решила, что все позади, вздохнула свободно, полной грудью, и тут... Я в ужасе подняла глаза на своего, я думала уже мужа, но нет. Похоже, все же не судьба. Прости, иди. Он, казалось, ничуть не удивился, даже не расстроился, просто виновато пожал плечами. В тот день, когда это случилось, я не выдержал. Ты выгнала меня, и я пошёл к камню небесного змея. Хотел разнести его в труху, не смог и дал ему другую клятву, что во что бы то ни стало, женюсь на тебе. Хах! В общей тишине не сдержался ворон. Это он меня безумцем называет? До меня не сразу дошли его слова. Он вёл себя так, будто ничего страшного не произошло, но едва я поняла, о чём он, воздух застрял в груди. Я чуть не задохнулась от возмущения или от страха. Уже непонятно, но это неважно. Я даже не представляла, что можно быть настолько безбашенным. Ты в своем уме, Лаэль, тихо выдохнула, едва приобретя дар речи. Как можно обещать такое, зная, что это невозможно?» Лаэль фыркнул и покрутил запястьями. «Ничего нет невозможного. Ты в этом убедилась?» Теперь на меня накатило возмущение. Я будто оглохла и ослепла, придавленная пониманием неотвратимости, что висела над ним. Какая-то часть меня не верила в то, что можно так беспечно распорядиться своей жизнью. Но факты говорили об обратном. Он сознательно рискнул, ведомый лишь своим упрямством, даже не подумав о последствиях. «Я же могла тебе отказать. Я хотела отказать», — выпалила, повышая голос. Я задыхалась от волнения, и мне было уже все равно, что он теперь король». И тут присутствуют его родители. Готовы поспорить, что они, услышав эту новость, здорово пожалели, что в свое время редко брались за ремень. Ты хоть понимаешь, что бы это значило? Ди, давай не будем ссориться перед алтарем. Одно мое слово, и камень убил бы тебя. Почему ты не сказал мне об этом? Я схватила его руки и встряхнула, указывая на запястье. Потому что не хотел, чтобы ты вышла за меня из чувства долга. Знакомо взорвался он. «Получилось бы что я шантажирую тебя своей жизнью я захлебнулась воздухом ты ты совсем мы замерли друг против друга я вцепившись в его руки как в уличающий вещь док и он бурави меня гневным взглядом о первые минуты супружества и сразу скандал ехидно констатировал ворон привыкай лаэль толь еще будет В толпе зашушукались, кто-то явно поддерживал меня, кто-то наоборот, в порыве мужской солидарности вступился за принца. «Не сдавайтесь, догагая, покажите с газу кто в доме хозяйка. Этих самоувегенных мужчин всегда нужно дегжать в узде, и неважно, кого ли это или гыбак. Тебя не спросили, стерлить носатый, он взрослый мужик, а телок на веревочке». Я бы побогасила, уважаемый, не выгажаться хотя бы в присутствии тегех кагалей. И убегите, наконец, свою дугадскую шляпу. Она занимает полчасовни. Что хочу, то и ношу. Еще какая-то гагар в розочках будет учить меня одеваться. Не уступай, Лаэль, пусть Кура знает свой шесток. Фу, какая невоспитанность. Вы сейчас гавагеете о кагалеве. А вы, душенька, не слушайте, продолжайте в том же духе. Что за приожденный эгоизм? Именно, — подхватила я, даже не обращая внимания на словесную баталию, что разыгралась вокруг. Ты даже не подумал обо мне. Что было бы, если я, если ты... Едва представив такой исход, губа задрожала. Похоже, не сдержусь и испорчу всю церемонию. Да она уже испорчена. Что же я невезучая такая, свадьбой то непутевая? Ди растерялся Лаэль, явно не ожидавший такой реакции. Но все же обошлось. Не устраивай истерик. Поздно, это уже истерика. Я убила бы тебя. Я, своими руками, сама того не зная, ты это понимаешь? Слезы покатились градом. В своих фантазиях я тут же вообразила себя рыдающей над ним, упавшим замертво после моего вымученного, но праведного нет. И понеслось по нарастающей. «Эм, вы позвольте закончить обряд или сразу начнем разводиться», — осторожно встрял жрец, отыскав, наконец, под ногами любопытной публики затерявшийся амулет. Лаэль закатил глаза, обхватил меня руками и прижал к себе. «Заканчивайте быстрее». Остаток церемонии я провела, уткнувшись носом ему в грудь, всхлипывая, подвывая. «Я не могла остановиться, даже когда мы вышли из часовни». «Дядя, дорогая, давай я приготовлю тебе успокоительное. Прими его прямо сейчас». «Да что же это такое? Стресс на стрессе!» Причитала греттель суетясь вокруг и утирая мои слезы. «Какое еще успокоительное! У нее теперь муж есть, молодой, здоровый, инстинктами необделенный. Поверь, у него есть чем ее успокоить. Баба Шуша!» — Певы, не могу с вами не согласиться, уважаемая! — вдохновенно поддержала госпожа Барбарель, пока я, красная, как вареный рак, экстренно успокаивалась и приводила себя в приличный вид. — А вы, милочка, идите домой и сами пейте свое успокоительное, а лучше вылетите его в окно и вспомните, что тоже замужем. Я словно во сне огляделась по сторонам. Яркое солнце слепило глаза, перед которыми пестрила любопытная толпа. В ней мелькали знакомые лица, радостные, грустные, завистливые, сочувствующие. Они расплывались под пеленой мутных слез, четко я видела только Лаэля, и осознавала лишь одно. Сейчас я не хочу видеть больше никого, кроме него, я не хочу этой кутерьмы и шума. Все, что мне нужно для полного счастья, его объятие и тишина. «Ваше Величество, примите мое глубочайшее поздравление и ознакомьтесь». Подскочив к нам, гаркнул Вафель и сунул под нас Лаэлю длиннющий список. План подготовки к королевской свадьбе и церемонии коронации. Вы же не думаете, что королевская чита ограничится скромной церемонией в забытой богами часовне. Итак, сегодня нужно успеть в 12.00 совещание с членами совета. План совещания прилагается, после чего торжественный обед, затем... Лаэль скривился так, словно съел недоспелый лимон. Отодвинув рукой Вафель, он «пропустил меня вперед», Мы сделали пару шагов и тут же попали в плен к его родителям. «Дядя, дорогая», — улыбаясь, начала Силиция, — «мы так с тобой и не пообщались. А я могу тебе про него много интересного рассказать», — засмеялась она, потрепав по волосам смущенного Лаэля. «Сын, тебе нужно переодеться», — повел бровями отец. «Что это? Ну, право». Он брезгливо двумя пальцами приподнял полу рыбацкой безрукавки. В самом деле пора взяться за ум. Что касается церемонии в королевском дворце Аллаи, то я на ней настаиваю. Ты здорово потешил местный люд, но закон есть закон, у королей свои обычаи и правила. Эй!» Он щелкнул пальцами возницы. «Подготовьте экипаж для молодой королевской четы». Король и силицы направились к каретам, а я взглянула на мужа. Мужа, слово-то какое! Сердце зашлось в груди и учащенно застучало. Судя по поджатым губам и вороватому взгляду, которому Лаэль шарил по кустам в поисках путей отступления, сейчас он мечтал о том же, что и я. Затем встреча с лучшими портными королевства вам и молодой королеве надлежит пошить несколько разных туалетов. Долговязый вафель, казалось, следовал за нами по пятам, продолжая монотонно бубнить. Два для церемонии обручения и еще для... бамс... Увесистый снаряд из заварного крема смачно впечатался в нос ушлому распорядителю. «Перезаряжай лари Нужно отрезать ему подступы к Лаэлю! И вот этого крылатого держи под контролем! Не нравится он мне, если дернется, заряжай кремомет и поли по его каркающим сорокам!» Ворон улыбнулся уголками рта и подошел к нам, потеснив плечом ругающегося вафеля. Сейчас он выглядел как костяный король, величественный и статный. Теперь, когда он не был больше ограничен магией и угрозами Тидары, он словно расправил крылья во всех смыслах, вобрал всю свою силу и казался хищным, даже опасным. кранты и тебе, Тьяри!» — по-братски обнял его Лаэль. «От кремомета нет спасения». «Да я даже связываться не стану», — хохотнул ворон. «Капитулирую, куда идти сдаваться?» Они о чем-то тихо переговорили с Лаэлем, и Тьяри подошел ко мне примить мое поздравление, королева Диали. Он галантно чмокнул мою ручку. Я уполномочен передать поздравление от моей супруги. ей сейчас немного не здоровится. Диали с официального тона он перешел на легкий шепот. Она просила передать, что сожалеет. Не надо, Тьяри, быстро перебила его я. Лаэль мне все рассказал. Передай к Яре, что я не держу на нее зла и очень хочу с ней повидаться. Ворон удовлетворенно кивнул. Правда? тогда добро пожаловать к нам, в Меридор». «Ты остался в Меридоре?» — нахмурил брови Лаэль. «Я заново отстраиваю Кавердер. Ты же видел, там одни руины. А Меридор придется чистить от драконов. Если у тебя есть свободные охотники, я не откажусь». Мы вздрогнули, обернувшись на металлический звон позади. Этилен грохнул на траву поцарапанный щит и непонятного назначения железяку и стянул с головы ржавый шлем. «Охотники?» — уточнил сурово, хотя предполагалось, что он не слышал. «Ладно, так и быть, согласен. снимая саду Ларри. Вот этих отпускаем!» Он махнул рукой в сторону экипажей. «А этого придется взять в плен. Он слишком много знает». Приговоренный в вафель вылупил глаза, выронил вымазанный кремом список и бросился к каретам, возле которых разгоралась очередная склока. «Я гешительно отказываюсь ехать вместе с вами. Вам с этой шляпой нужен отдельный экипаж, пгечом без крыши «Ты посмотри, присталка как репей. Не нравится, иди пешком. Тем более сначала я должна забрать своего кота. Эй ты, разворачивай к дом невесты». «Что вы себя позволяете? Я не собираюсь ехать ловить никакого кота, кучек. Мы едем во дворец». «Нет, не во дворец». «Я не поеду никуда без пушеля. За котом, я сказала, святая Эфотипегия, понимаю, зачем вам такая шляпа, ею можно пегеловить всех котов в округе». Один из экипажей со скрипом развернулся, направляясь в сторону поселка. Народ и не думал расходиться. Напротив, продолжал пребывать, кое-где уже спонтанно начали накрывать столы, сооруженные из подручных материалов. Жрецы, распахнув ворота часовни, достали из погребов запасы священного вина. Вокруг царила атмосфера праздника, которая, очевидно, затянется надолго. Король Антуанель оглянулся, стоя у открытой дверцы экипажа. — Лаэль, поторапливайся, у нас очень много дел. Мы втроем переглянулись. — Тьяре, выручай. Ворон ухмыльнулся с пониманием, показал глазами Лаэлю, что разговор с ним не окончен, а просто переносится до нашего визита к нему, и направился к кортежу. — Ваше Величество, можно минутку у вашего внимания? Лаэль ухватил меня за руку. «Бежим!» Мы нырнули в ближайшие кусты. Трава хлестала по ногам, пёстрый ковёр цветов мелькал перед глазами. Чем дальше мы удалялись от часовни, тем легче становилось на душе. тягот заботы, обиды ушли на задний план. Мне хотелось лишь смеяться. Что за бред? Мы, кажется, сбежали с собственной свадьбы. Вот уже стихли гомон голосов и смех. Вокруг звенели птичьи трели. Слышался... Тихий треск цикад до стрекотания кузнечков в траве. Свернув на натоптанную тропинку, мы выбежали к лесной дубраве. Фух, Лаэль остановился, приводя дух, а я уже вовсю хохотала. Мне кажется, твой отец сейчас передумает и порвет указ. Какой из тебя король, Лаэль? Ты просто невозможен. Не переживай, они привыкли, и ты привыкнешь. Ди, он прижал меня к дереву, и прежде чем я открыла рот, чтобы высказать ему свои возражения и пожелания. Приник к губам в горячем поцелуе. Но я хочу сказать, я едва успела вставить слово, пока он сделал перерыв, чтобы вдохнуть, но снова вынужденно замолчала. Да, он выпустил из плена мои губы ненадолго, ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы проложить дорожку поцелуев вниз по шее и обратно. ты ты не должен... Слова снова утонули в поцелуе, а я оказалась в кольце его объятий. Я слушаю... Больше так беспечно рисковать собой лай... М-м-м... Угу. Он снова накрыл мои губы своими, и я сдалась, обхватив руками за шею и прильнула, жадно отвечая. Все утро хотела это сделать. С ума можно сойти, чувствуя его рядом и не имея возможности прикоснуться. Особенно после этой ночи. Сегодня мы почти не спали, и каждую прожитую минуточку, каждый момент я все утро смаковала вновь и вновь, прокручивая в голове и кровь приливала к щекам. «Мы не поедем во дворец, да, Диали?» Он оторвался от меня, тяжело дыша и расплавляясь. Только не сегодня. Я обхватила ладонями его лицо, прерывисто целуя губы. «Лаэль, где есть такое место, где нас никто не найдет? Я хочу, чтобы ты был только мой. Хоть один день, хоть ненадолго, пока тебя не отберут советы, портные...» «Они не отберут». Он убрал с моего лица непослушное прядь и улыбнулся. Если ты забыла, у любого короля есть гораздо более важная обязанность, чем заседание в совете. Какая? Я поймала его руку, осмотрела запястье. Зловещий рисунок, с которого испарился еще в часовне, сразу после моего рыдающего «да». И прижалась к ней щекой. Зачать наследника? Да-да, это прописано в законе. Я не сдержала смех. Мне нравится, когда ты такой законопослушный. И потом, — пожал плечами Лаэль, — мне сейчас ни в чем нельзя уступать правителю Меридора. Сама понимаешь, нам с вороном еще придется пободаться, а этот ушлый уже везде успел вперед меня. Я обняла его за талию, притягивая к себе. — Не беспокойся, любимый, мы его догоним и обгоним. И заставим содрогнуться, пополнив банду эти елена Лаэль состроил шутливую и грозную мордаху, а я неожиданно расстроилась. Ох, услужливая память выудила из архивов в предсказание старой Стенары. Я надула губы, как обиженный ребенок, и страдальчески взглянула на Лаэля. — У нас не будет девочки. — Ну, иди. Он ухватил меня в охапку и покачал в руках, словно дитя. — Мы же не станем из-за этого расстраиваться. И потом, Стенара действительно такая древняя. Мало ли, может уже стало заговариваться. На душе потеплело. Вряд ли это можно считать утешением, но попытка неплохая. Я уткнулась носом ему в грудь. Ты и впрямь так думаешь? Ну да, все зависит от нас, Диали. Просто придется постараться. Конец книги читала Ольга Дианова.